Исследователи назвали долину садом Эдема. Климат здесь ровный. Чуть ли не круглый год температура воздуха держится около 19 градусов. Вечно зеленые растения, буйство цветов насыщают воздух свежестью. Фермеры много трудятся на воздухе, обрабатывают горные склоны под посадки маиса, культивируют фруктовые плантации. Другая причина долголетия — особый состав питания, или, как мы сегодня выражаемся, диета. Современное человечество привыкло употреблять в пищу хорошо очищенные природные продукты. Высококачественное растительное масло в нашем представлении должно быть прозрачным, без малейшего осадка, сахар белый, как только что выпавший снег, хлеб такого тонкого помола, что его почти не нужно пережевывать. Так вот... Долгожители Эквадора потребляют в пищу нерафинированные продукты местного производства. Анализ сахара показал, что в нем содержится комплекс биологически активных веществ, которых нет у его облагороженного сородича. По сути, наш рафинированный сахар – это химический продукт сахароза, для синтеза которого вполне можно обойтись без свеклы или тростника. Подобные факты Откровения для непосвященных, а медики и гигиенисты давно доказывают пользу неочищенных природных продуктов, и не только в докладах на научных конференциях. По рекомендации ученых Дальневосточного научного центра Приморский сахарный комбинат в Уссурийске выпустил пробные партии сахара, в котором оставлены некоторые ценные вещества, содержащиеся в природном сырье. И что важно, такой сахар не только полезнее для питания, но выгоден экономически, производство его проще. Стол долгожителей Эквадора отличается обилием свежих овощей, фруктов, трав. Здесь тоже нет ничего нового. Целебные свойства трав известны издревле. Недостатка в полезных рекомендациях нет. И все-таки мы предпочитаем утолить жажду холодным пивом, вином или лимонадом. При легком недомогании оглушаем организм антибиотиками, забывая, что многие травы и овощи самой природой предусмотрены для сохранения общей устойчивости организма. Попадая нерегулярно в наше меню, и не было бы многих простудных заболеваний, недомоганий, связанных с нарушением обмена веществ. Члены экспертного совета по гипертонии, обследовавшие население в различных районах мира, пришли к выводу, что чрезмерное потребление соли может нарушать биохимическое равновесие в организме и способствовать повышению давления. А оно считается одним из факторов риска, наряду с курением, ожирением и отсутствием физической нагрузки, способствующим возникновению болезней сердца и инсультов. Профессор Ямори из Университета Киота сообщил, что эти недуги непосредственно связанные с высоким давлением, главная причина потери трудоспособности в Японии. Потребление соли в этой стране в 2-3 раза выше, чем на Западе. Характерно, что японские мигранты, предпочитающие европейскую кухню, не страдают от этих заболеваний. Советский ученый и кандидат медицинских наук Фатула обследовал жителей одного из сел Закарпатья. Они употребляют воду у местных источников, которая содержит соли натрия в большой концентрации. Гипертония здесь встречается вчетверо чаще, чем у населения соседних районов. Что касается оценки различных модных диет, скажу попросту, питаться надо разнообразно, но без переедания. Как говорят жизнерадостные французы, вставать из-за стола с ощущением «еще бы чуть-чуть». Наше общество, наша медицина многое делают для продления активной жизни людей, но многое зависит и от самого человека. Глава пятая. Роботы каменного века. Пифагор. Жрец Изиды, можешь ли ты отворить мне двери в лабиринт? Жрец, могу, следуй за мной.